Глава 30. Оракул. На второй день путники ели скорпионов, которых наловили под камнями. Майкл крепился до последнего, но когда Шейла сказала, что никого уговаривать не станет, сдался. Лец еле сдерживался, глядя с каким видом друг пробует добычу. Тот так сморщился, будто ему в рот сунули что-то горькое. Зато через мгновение Лицо Майкла разгладилось, и выражение лица сменилось на удивленное. Скорпионы оказались съедобными. Путь продолжался, но Лец как и все погружался в ощущение безнадежности. Может, им придется колесить дорогами Тёмногорья до скончания веков, ведь соглашаясь на предложение хранителя пути, ребята не уточнили ни условий, ни сроков исполнения договора. Лец усмехнулся, Плохой бы из него вышел юрист. Единственное, что греет сердце встреча с Шейлой. Лекс посмотрел на нее. Шейла походила на несокрушимого воина, не внешне, конечно, а духом, всегда готовая быть впереди и держаться до последнего. У нее случались минуты слабости, но после них Шейла становилась ближе. Ему хотелось защитить ее ото всех неприятностей. Он чувствовал, что готов горы свернуть, лишь бы она была счастлива. Но Лэц боялся форсировать события. Он не хотел торопить или давить на Шейлу. все таки Лэц встретил ее раньше, чем она его. Пусть это звучит абсурдно. Он подождет. Деревьев в каменистой пустыне почти не было. Какие деревья там, где нет воды? Лишь один раз ребятам встретилось иссохшее дерево похожее на раненого ветерана. Его ствол был скрючен и исполосован трещинами, точно шрамами. Стоило бы запасти сучями для костра, но ни у кого не поднялась рука, Все равно что добивать раненого. "Когда вернусь домой", с мрачной решимостью сообщил Майкл, "закажу себе пиццу, бургеры и суши, всего понемногу, а еще газировку и отведу душу". «Растолстеешь», — подколола Шейла. Не, а, не поддался на ее подначку Майкл. Я же не дурак, чтобы обратно вес набирать. Просто наемся того, чего хочу, и сколько хочу. Как символ. Майкл поддел ногой камень, и тот покатился прочь. А еще в ванну залезу, положу голову на подголовник и буду лежать в ней долго, ни о чем не думая. Просто лежать, подливать воду, чтобы не остывала, и все». Майкл замолчал. Я решила поступать в институт, неожиданно сказала Шейла. Заработаю деньги на учебу, затем поступлю на вечернее или заочное. А на кого? заинтересовался Лекс. На учителя. Шейла пристально посмотрела на него. Он не отвел взгляд. У тебя получится, я знаю. А ты? спросил Майкл. Что будешь делать потом? Вероятность этого потом была ничтожной. Но сейчас ребята решили, что не станут об этом думать. Не знаю, признался лец. В последнее время я только и делал, что пытался не размышлять об этом. Оставшись один в бункере, лец поначалу постоянно готовил, находил интересные рецепты и экспериментировал с ними. Потом надоело, да и аппетит уменьшился. Учиться он не прекращал, за компьютером сидел все свободное время. И старался не думать о том, что случилось с остальными. Очень старался. Наверное, я просто хочу нормальной жизни, подытожил Лец. Постройку путники заметили, когда прошли между каменных холмов. Сооружение было высечено прямо в скале. Лец резко остановился. Откуда здесь люди? В пустыне, где кроме сухой травы не растет ничего, Но на Мираж это место не походило. А может, этот храм возвели в незапамятные времена? Перед прямоугольным входом, обрамленным колоннами, пролегла аллея из двенадцати сфинксов. Сфинксы располагались на мраморных постаментах, их львиные лапы были вытянуты вперед, орлиные крылья сложены, баранья голова смотрела прямо. «Серьезные товарищи", пробормотал Майкл. Перед входом лец достал огонек, Внутри храма было сумеречно. Путники зашли внутрь с осторожностью. Неизвестно, кто или что ждет там, но лишь эхо вторило их шагам. "Обалдеть", ахнул Майкл. "Вот это статуи". Перед ними предстал огромный зал, украшенный, как и вход, колоннами. Но впечатлили Майкла Огромные монументы полулюдей-полузверей. На трёх человеческий рост постаментах высились скульптуры богов. Летс по очереди осмотрел их. Самой внушительной ему показалось статуя огромной змеи, свернувшейся кольцами. У нее была голова женщины с многочисленными змейками вместо волос, Изо рта торчали змеиные клыки. По правую руку от богини располагалось изваяние мужчины с головой шакала, по левую женщины с головой львицы. Вместо глаз у статуи были вставлены камни, которые сверкали в лучах заходящего солнца. Их тела украшали пластины из серебра и золота. Пол в храме был настолько гладкий, что лецу померещило, что это бассейн. И лишь когда он дотронулся кроссовкой до якобы водной глади, Понял свою ошибку. Перед богами располагался жертвенник. Света темной меди, он походил на изящную тумбу. На верхней плоскости жертвенника виднелось углубление, точно тарелка. Влец дотронулся до него, и по храму поплыл звон. Сперва он был еле различим ухом, затем начал нарастать, а под конец словно зазвонили тысячи колоколов. Статуи завибрировали, гул увеличился, и Летс подумал, что надо выбираться из храма, пока что не случилось. И тут позади послышался голос. Он был еле различим и в то же время перекрывал шум окружившего Летса. Вы пришли к оракулу. Летс резко обернулся. Перед ним стоял сухощавый пожилой мужчина, по-видимому, жрец. Кожа жреца была бронзового цвета, голова выбрита. Жрец носил белые одежды, на его ступнях были сандалии, ремешки которых переплетались до середины икр. Дорога нас привела, уклонился от ответа Олец. По сути, это была правда. Жрец кивнул и позвал их за собой. В конце зала находились подсобные помещения. Там ребят разлучили. Лец и Майкл оказались в комнате с бассейном. Жрец принес им свободные штаны и длинные рубахи, полотенца и брусок мыла. Он велел парням совершить омовение в бассейне. Лец прикрыл глаза, вода расслабляла. В пути они мылись, когда предоставлялась такая возможность, в речках или озерах, но сидеть в бассейне, никуда не спеша, это было особое удовольствие. Затем они с Майклом переоделись, и жрец вернулся за ними. Он вновь отвел парней к статуям богов, там их уже ждала Шейла. Она тоже облачилась в белоснежной одежды. "Вас трое, это хорошее число", жрец довольно посмотрел на них, ведь богов тоже трое. "Да", вывернулся Олег. "Мы слышали об этом месте, но слухов слишком много. Не могли бы вы нам рассказать обо всем поподробнее?" Лец надеялся, что его хитрость не будет разгадана. Все же делиться правдой нужно осторожно. Вы пришли издалека, жрец не спрашивал, он утверждал. Да, не стал скрывать лец. Дорога была долгой и сложной. Это место для тех, кто находится на перепутье, ответил жрец. Кому нужно найти ответы на вопросы и узнать насчёт судьбы? Он указал на змеевидную богиню. Её зовут Чан. Она ждет тех, кто ищет мудрости. Это очень древняя богиня, ей поклонялись наши предки во времена до всемирного потопа. Жрец поклонился статуе богини с головой львицы. «Ее имя Ширани. Её ищут те, кому не хватает смелости. Воз головой шакала носил прозвище Сиар. Он для тех, кто не ждет никаких встреч, поведал жрец, тех, кого коснулась смерть для последних. Он протянул руку: "Вы должны возложить на жертвенник дары". Ребята переглянулись, с дарами было плохо. Первый сообразила Шейла. Она достала из рюкзака кожу и голову убитой змеи. Жрец благосклонно принял ее подношение. Он уложил останки змеи в углубление, а затем снял со стены факел и поджёг их. Они вспыхнули, точно были сделаны из бумаги. Голова змеи искукожилась, с клыков закапала черная густая жидкость. Майкл сообразил раньше леца. Он протянул жрецу удочку, тот возложил ее на алтарь. горела удочка плохо. Плазма соскукоживалась, сплавилась, от нее шел неприятный запах. Лец, как зачарованный, наблюдал за действием, а сам судорожно соображал, что же отдать в качестве дара. Но когда до него дошла очередь, лицо осценило. На самом дне мешка лежала разорванная рубашка, в которой он едва не принял смерть от клыков дикой кошки. Жрец ничего не сказал, а возложил подношение на жертвенник. Рубашка горела не так охотно, как останки змеи, но все же лучше, чем удочка. Вы должны будете провести ночь в храме, произнес жрец. Если боги приняли ваши дары, они придут. Приготовьте заранее свои вопросы. Он принес три чаши с отваром. Они не дадут вам уснуть. Лец с подозрением понюхал. Пахнет вроде нормально. Но кто знает, что там за вода? Может, выпьешь, а потом будешь ловить галлюцинации всю ночь с богами и их предсказаниями. Но Шейла и Майкл не колеблясь, осушили чаши до дна, и Лет решил последовать их примеру. Он сделал глоток и прислушался к ощущениям. Но все было как прежде. Хотя всегда можно списать не приход богов на то, что тем не понравились подношения. Так что жрецу незачем химичить с водой. Жрец ушел куда-то вглубь помещений, оставив факел на стене. Лец и остальные расстелили спальные мешки и сели на них. Лучше бы покормил, проворчал Майкл. Я бы тоже не отказалась, согласилась Шейла. У нас вроде бы марципана оставался, пошутил лец. Шейла в шутку наехала на него. «Еще одно слово, и я за себя не ручаюсь, Майкл подхватил. Побей его, я буду его держать. Он схватил Летса и заломил ему руки за спину. Летс не сопротивлялся, он выжидающе смотрел на Шейлу, что она будет делать. Сердце учащенно забилось, губы от волнения пересохли, а Шейла неожиданно смутилась. "Отпусти его", велела она Майклу. "Я с ним потом разберусь". "Угу", Майкл насмешливо прищурился. "И как? Зацелуешь до смерти?" Внутри Летса ёкнуло, что она скажет. Но ответить Шейла ничего не успела. Пламя на факеле дрогнуло, и в помещении стало темно.